Глава 13. Что ранили в скважину? Из интересного вопроса это как-то сразу превратилось в задачу. С первого взгляда, показавшуюся мне невыполнимой. «Ладно, как там говорят, слона надо есть по кусочкам, а поход в скважину, к центру планеты, надо начинать с открытого люка». Хмыкнул я, но для начала все-таки выбрался через плиту на улицу. Над развалинами опять прошла энергетическая буря. И пока все не рассосалось, я оказался в эпицентре, где была купальня «Киберведьм», и буквально за две минуты полностью обновил заряд ключа манипулятора. Нам бы такие бури в наш сектор, и проблема с подзарядкой, особенно с самой первой у механоидов, перестала быть таковой. А еще говорят, если энергия не идет на 37-ю, значит 37-я идет к энергии, или как минимум ее филиал. Я посмотрел на карту, отметив несколько групп монстров на дальних рубежах. Потом огляделся, чтобы убедиться, что полностью целых зданий не осталось. Только подвал со скважиной и несколько комнат в доме с террасой. Там можно будет устроить паркинг для ориджей и склады. А если восстановить охранный периметр, то получается отличная база для дальнейших вылазок вокруг. И до портала относительно недалеко, а со временем его можно будет сюда перенести. Аккуратно и без спешки. Есть шанс, что где-нибудь дальше, за очередной горой или долиной, найдутся строения получше, но я в это не очень верил. Древние еще ни разу не показали, что любили селиться близко друг к другу. С учетом функционала скважин, в адекватном радиусе вокруг ничего подходящего не будет. Пока я оглядывался и раздумывал, машинально создал сразу десять метеозондов. Распределил направление и отправил всех на разведку, а следом выгнал искорку. Ей поставил более конкретную задачу — искать залежи скайкрафта. Вернулся к подвалу и уже с большим пониманием сдвинул плиту еще на метр. Так будет и просторней, и надежней, а даже если рухнет, то проход мне уже не перекроет. Оставил хомяка караулить вход и вернулся к закрытой скважине. По сравнению с той, что мы нашли в разломе, это была чуть больше, метра полтора в диаметре, так что при желании можно будет и спуститься, где бы только найти такое странное желание. Осмотрел крышку, этокий люк, утопленный заподлицо с кромкой скважины. Никаких петель, никаких рычагов. Откуда он здесь появился? Хотя я уже ничему не удивлялся». Ни в голограмме памяти, ни на прошлой скважине ничего такого не было, но способности древних к строительству и механизации меня уже перестали изумлять. Значит, внутри есть какой-то модуль, который трансформировался в люк. Моя задача — его деактивировать. Выдохнул, расслабился и всмотрелся в пространство перед собой, будто хочу трехмерную картинку на бумаге оживить. Были такие в моем детстве. Пялишься на узоры, а из них нечто совсем иное проступает. Вот и сейчас начали загораться символы. Сплошная вязь, идущая по краю люка, а в некоторых местах и переходящая на каменный пол. Такие длинные цепочки я еще не разгадывал. Все это напоминало лимбовый замок. Эткую крутилку механического кодового замка, который в кино крутят с напряженным видом то туда, то сюда. Не то чтобы в прошлой работе это могло мне пригодиться, но я однажды заморочился и изучил теорию таких замков. Находим нужную нам первую цифру комбинации и прокручиваем ее мимо центральной метки три раза. Крутим влево, то есть против часовой стрелки. Вращая ручку, вращаем приводной диск. На третьем обороте приводной диск зацепляет и тащит уже один из дисков механизма. На четвертый заход фиксируем и переходим ко второй цифре комбинации. Как он его зацепил, прокручиваем уже по часовой стрелке. Дважды следующую цифру комбинации мимо центра и выставляем. Зацепляем следующий диск и снова крутим против часовой так, чтобы третья цифра комбинации прошла мимо центра полный круг. Выставляем ее и еще немного крутим вправо. И все. Если комбинация верная, то все диски внутри выстроятся в нужное положение, а сейф откроется. Как такое вскрывать, не зная комбинации, честно говоря, не знаю. Вероятно, взломщики пытались услышать щелчки зацепа одного диска другим. Но мне такое не грозит. Символьные замки не щелкают, а в лучшем случае мигают и светятся. И вообще не факт, что здесь такой же принцип, но попытка не пытка. Я поочередно напитал энергией каждый символ, типа покрутил. Сначала сделал три круга против часовой стрелки, каждый раз максимально внимательно оценивая отклик напитанного энергией символа. Пошел на четвертый круг. Довел собственные нервы до состояния струн, растянутых настолько, что играть уже невозможно, только ломать. И что-то нащупал. Невзрачный символ, похожий на молнию, вписанную в круг, пошевелился. Еле-еле, но мне этого хватило. Я тут же в него вцепился, вливая энергию и подталкивая, будто хотел его расшатать. Я старался не давить, но нащупать вектор или какие-то направляющие, куда достаточно только подпихнуть, а символ уже все сам сделает. И сначала получилось. Но либо я отвлекся, либо включилась какая-то защита, и символ, сдвинувшийся к центру люка, резко вернулся обратно я не пустил если подсек то уже не сорвется энергетическая удочка в моих руках напряглась я чуть ослабил но лишь для того чтобы тут же притянуть обратно добавил еще энергии поводил из стороны в сторону ослабляя защитный механизм и вернул символ на его направляющее есть первый готов молния вместе с кругом зафиксировалась и будто бы вплавилась в скайкрафтовый люк Не в центре, а сбоку, примерно на одной трети от края. Осталось еще примерно десять мест под символы до следующей трети свободного участка. Но зато по вертикали в центре. Я понадеялся, что комбинация хотя бы в один ряд уместится. «Ладно», — усмехнулся я. «Принцип понятен, а то, что это будет легко, никто не обещал». В итоге, через час, выжатый как после жесткой тренировки, я все-таки услышал щелчок не замка, а самого Люка, который разъехался и спрятался в полу. Из него прям-таки дохнуло холодом, спертым, воняющим переваренной органикой воздухом, тьмой и безнадежностью, будто портал в ледяной ад разверзся под ногами. Хреновая поэзия, даже искорка отказалась туда лезть. Я осторожно, будто боясь внутреннего азарта. «Эге-ге, расступись, ныряю!» Подошел к краю и заглянул внутрь. Подсветил фонарем. Где-то глубоко внизу отразился лед. Не на стенках, те были черные, чуть ли не матовые, потому что неизвестный минерал словно поглощал свет без единого намека на отражение. А вот там, внизу, я заметил стеклянный блеск. «При таком раскладе искорка может исправиться». Я вызвал ее к себе и, пока ждал, по-новой осмотрел стойку с буром. Сам аппарат уже никаких признаков жизни не подавал и был пригоден только на вторичку или для коллекционеров. Это явно когда-то обладал очень высокой ценностью. Да и сейчас. Например, для Эбби, которая у нас была два в одном. Любитель старины и эксперт по вторичке. Стойки бура выглядели достаточно крепкими. Я даже стал думать, как прикрепить к ним лебедку или какое-то другое оборудование, которое придумает наш эксперт два в одном. Прилетела искорка, оценила скважину и практически без скрипов и вздохов рухнула вниз. И сразу начала передавать мне картинку-чертеж. Узкая, длинная кишка появилась постепенно, метр за метром. Стала обрастать деталями. Правда, только до того уровня, где находился лед. Первые десять метров — ровные стены и однородный камень по кругу. Дальше, куда не пробивал сканер, пустота. А вот на шестом десятке в стене обнаружились довольно крупные залежи скайкрафта. На седьмом — тоже, но уже с другой стороны. Чем глубже опускался дрон, тем больше кристаллов появлялось на сканере. В паре мест совсем близко от стены, где-то как раз на грани возможностей сканера. «Я на дне». Донеслось от искорки, когда она достигла замерзшего участка. «Сканирую, но уже без подробностей». Картинка стала прорисовываться дальше, но уже только скважина, которая начала заметно сужаться. Первое время еще была видна часть стен, но с таким же конусом. То есть уже метров через тридцать стена прорисовывалась не больше, чем на метр. Появились какие-то совершенно новые минералы, неизвестные ни на Большой Земле, ни на нашей стороне разлома, которые Искорка не смогла распознать. Разные, в том числе и нечто похожее на известняк, из которого здесь все построили. Еще одна галочка за то, чтобы раскупорить скважину. Не только ради неопознанного контейнера, но и ради скайкрафта и минералов. На глубине около километра, где даже границы стен начали размываться, появился странный след. Если скважину принять за вену, то здесь ее явно разорвало. И я, кажется, догадывался, что именно рвануло. Похоже, в этом месте у киберведьмы произошел эскейп с энергетическим выбросом. Неплохо она так полетала, и еще и без парашюта. Я прокрутил схему вверх. По идее, должна была цепляться хотя бы головой, пока сверху летела. И солдатикам же она нырнула. Но нет, все-таки идеально вошла чертовка, по всем правилам прыжкового спорта. И вроде могла еще глубже улететь, ширина позволяла. Тогда вопрос, почему она умерла? Может, там какая-то особая атмосфера? Я прокрутил схему до самого низа. Практически на пределе возможностей сканера заметил и народный предмет. Тот самый кейс, прямоугольный, вытянутый, как футляр от какого-нибудь музыкального инструмента. Он фанил не слабее крафтовой жилы. «Искорка, попробуй сделать замеры». Я задумался. «Всего, что получится. Необычное излучение, давление, энергетические провалы. В общем, все, что может повлиять на безопасный спуск». Убедившись, что ситуация снаружи не изменилась, я вышел из синхронизации. Загрузил все данные по скважине в систему станции, чтобы дать к ним доступ Николаевичу и Эбби, и пошел к ним продумывать план. Потом были обед и совещание, после которого вся разломная команда в лице Татьяны, Алисы, Близнецов и Дженериков начала готовиться к переезду в новый лагерь. Роберт отправился на закупки всего необходимого. «На следующее утро я уже вел первый караван к новой базе». Близнецы с шахтерским оборудованием задержались на выходе из портала, чтобы аккуратно его выкопать и перевести. Рапторы пока остались с ними. С большим трудом удалось им объяснить, что на базе им не понравится. Я сначала долго и упорно мысленно рисовал им страшные и жуткие картинки с кучей опасностей, но потом понял, что это их только распаляет. Вырастили блин на свою голову. Хотя, что с них взять? Считай дети, у которых пример взрослых, то есть нас, перед глазами. Чем страшнее, тем, понимаешь ли, интересней. Но мы-то в синхронизации, а у них жизнь одна. Поэтому я сменил стратегию и начал транслировать максимально скучнейшее и безопасное место. Вспомнил собственные ощущения от развалин. Серо, грустно и одиноко. И это сработало. Даже перебило их странную привязанность к Алисе с Татьяной. А девушкам серые и грустные развалины, наоборот, были жуть как интересны. Оды моментально растворились в недрах развалин. Алиса тащила свое оборудование, а Татьяна стала ловить блуждающие слепки, пытаясь пересмотреть все возможные голограммы. Правда, ни у дженериков, ни у Алисы ничего не вышло. «Вероятно, если ты не подмерз в обнимку с монолитом на 200 лет, то никакого кино тебе не покажут». Дженерики вместе со строительными спотами получили план восстановления базы и начали создавать защитный периметр при помощи камер и датчиков и восстанавливать стены. Понятно, что так надежно, как было у древних, мы, к сожалению, не сделаем. Но замкнуть периметр все-таки хотелось. Никто не отменял фогеров, их дронов, а также мутантов Лейна. После стен обязательно отреставрируем здание с террасой. И оборудуем там несколько комнат, под лабораторию Татьяны, под центр археологических изысканий, под склады, и одну оставим для оригиналов. Там будет второй охранный периметр из нескольких турелей, крабов и сверху парочка сортс для патрулирования базы. Еще добавим пару времянок из строительного каталога. Одну поставим рядом с плитой возле скважины, типа «Домик прораба и шахтеров» а вторую зарезервируем под генератор, сделаем нормальное освещение плюс прожекторы. Перенесем портал, начнем обживаться и добывать Скайкрафт. А потом уже по обстоятельствам подумаем, нужно ли создавать герметичную зону и делать шлюзы, чтобы заселить туда людей вместе с клонами. Я забрался на самую высокую колонну и установил на ней турель с автоматическим наведением прописал параметры всех наших дроидов и спотов, чтобы не было случайностей, и замер, разглядывая наш новый лагерь. Красота! Все пределе Ощущение, наверное, как у людей, купивших свой первый дачный участок. Тут у меня будет сад, тут грядка, тут качельки, там клубничка, здесь яблонька, а вон там я буду на пенсии сидеть в кресле качалки, пить ароматный чай и читать книги. «Может, и не так, конечно, эти люди думают. У меня дачи не было, но яблочко очень захотелось. Простейший вроде фрукт, а его больше всего в мерзлоте не хватает. Все равно красота». Я посмотрел дальше, за будущие границы нашей дачи. Заметил тень старого знакомого Медверога и приветливо махнул ему рукой. На дачах вроде с соседями надо дружить. Потом открыл карту. В разведданных от «Искорки» был намек на очень богатые залежи скайкрафта в соседних горах. И данные сразу с двух метеозондов это подтверждали. И даже специально, будто по заказу, совсем с другой стороны от клыкастого соседа. «Алекс», — раздался голос Татьяны по рации. «А как мы это место назовем? «Думаю, пока ничего, кроме станции номер два, а, точнее уже три, если приют считать». Я пожал плечами. «Поняла. Давай как-нибудь по-старому назовем, а?» — попросила Татьяна. «Чтобы дом напоминало». «Хорошо, подумаю». Я улыбнулся своим мыслям. «Но курорты Краснодарского края, конечно, это место не тянет. Хоть и солнечно». Я немного проводил спотов погрузчиков по направлению к порталу. Настроил автопилот, а сам свернул к предполагаемым залежам Скайкрафта. Довольно быстро миновал пустынную территорию и углубился в холмистую местность. На сканере задвигались маркеры монстров, будто те занервничали, но из-за моей маскировки не понимая, что именно чуют. Впрочем, и я пока не мог оценить уровень опасности, поэтому не торопился. Шел пешком, огибая каменные и ледяные глыбы. И чем дальше удалялся от лагеря, тем выше они становились. И еще и погода портилась, пошел снег и усилился ветер. Причем в лагере все было без изменений, будто древние не тем местом до сих пор тучи разгоняли. Я вышел из-за очередной глыбы и замер, уставившись на крупного монстра, также замершего от неожиданности. Но он довольно быстро сориентировался и разинул клыкастую пасть. — Таня, я, кажется, придумал название. Медвежьегорск. И звучит по-нашему, и местным явно понравится.